Глава вторая. Мастера искренность и горячность. «Погодка какая замечательная!» — мечтательно протянул Шидай, выглядывая в окно экипажа. Погода для третьего месяца осени действительно была на редкость замечательной. Солнечной, но не очень жаркой. В южную часть Солеи зима всегда приходила поздно, и Шидай большую часть года, проводивший со своим господином на севере, был непривычен к подобному. «Деревья только желтеть начинают. Посмотрите, господин!» Шедай раздвинул шторки шире, и солнечный свет упал на лицо Харена. Тот даже бровью не повел, продолжая смотреть в стену перед собой. Лекаря, впрочем, это не смутило. Он давно привык к нраву господина и просто не замечал его холодности. Да и не считал он внешнее проявление спокойствия холодностью. Родовой дом семьи Ишей, куда они направлялись, находился на северной окраине Санариша, где селилась вся знать. Это был единственный оплот этого рода на юге Салии. Большая часть барсов, являющихся представителями клана Ишей, проживали именно на севере и прославляли имя рода своими воинскими заслугами. Будь они более многочисленными, смогли бы побороться за власть у трона Хайниса. Примечание автора. «Хайнес», «Женский титул Хайнеси», «Титул правителя Салии», «Является наследуемым», «Правители Салии», «Оборотнисовы», «Конец примечания». «Опасаетесь, что Данетти из уважения к заслугам семьи плохо допросил этого Виедаша? Шидай лукаво улыбнулся. «Не опасаюсь», — коротко ответил Ранхаш. А -а -а -а", — с пониманием протянул лекарь, «сами хотите разобраться». Все сами, все сами». «Как всегда, ногу бы хоть пожалели». Мужчина неожиданно посерьёзнел. Ее не жалко, пожалейте меня. Я уже не в том возрасте, чтобы после долгой дороги сразу же бросаться на допросы». Харен лишь спокойно и открыто посмотрел на него, словно ожидая продолжения. «Я серьезно, без тени улыбки продолжил лекарь. «Вы останетесь хромым на всю жизнь». Если хоть немного, не прислушайтесь ко мне. У вас и так срослось все не очень хорошо, из-за того, что вы слишком рано начали ходить». Шидай раздраженно умолк и с мрачным ожиданием уставился на Харена. «Передай извозчику, что я передумал, и мы направляемся в Сонарижскую школу магии», — наконец сказал тот. Лекарь молча саданул по стенке тростью. Сонарижская школа магии тоже располагалась на севере города. но немного западнее, чем дом семьи Ишей. Поэтому извозчику не пришлось сильно менять путь. Совсем скоро каменная дорога вывела экипаж к высокой чугунной ограде, за которой желтел и зеленел обширный парк. Над кронами деревьев виднелась солидная красно-коричневая крыша и реяли два флага, бурое полотно с городским гербом, медведем и парящей над ним совой и светло-голубой стяг с изображением меча в ореоле пламени. военное знамя солейских магов. Ученики, прогуливающиеся по парку, слабо заинтересовались приезжими, с большим интересом наблюдая за юным оборотнем, который медленно, прижимаясь грудью к стене, пробирался по карнизу самого верхнего третьего этажа. «А ну вернулся, поганец!» — орал грузный мужчина, стоящий в окне на противоположном конце этажа. Он-то порывался шагнуть за юнцом на карниз, Отступал, понимая, что на этой узенькой полочке у него даже стопа не поместится. Простите, мастер Ладар, но к вам не идти дальше, чем от вас. Нагло провопил в ответ ученик, продолжая свой путь. Его товарищи внизу гоготали, а пара взрослых мужчин, видимо, преподаватели, мрачно смотрели на представление, теребя в руках широкое полотнище, подготовленное на случай падения нерадивого ученика. Харен отнесся. происходящему с вопиющим равнодушием. Пока Шедай с веселой улыбкой смотрел наверх, господин Ранхаш поднялся по ступенькам и, хромая, скрылся внутри. Лекарь опомнился и поспешил за ним, вертя в руках несчастную трость. Директора им посоветовали поискать на втором этаже в комнате преподавателей, и господин Ранхаш, немало не жалея свою ногу, бодро зашагал по лестнице. Коридор второго этажа был тих и пуст. Неровная поступ Харена гулко разносилась в оба его конца. Нужное место он нашел весьма быстро. Это была единственная комната, в которой слышалось хоть какое-то шевеление. И, постучав, сразу же открыл дверь. Две пары глаз сперва с недоумением, а потом и с раздражением уставились на него. «Харен Ранхашвотый, мне нужен мастер Пиш». Мужчины переглянулись, и один из них поднялся со своего места. Это был широкоплечий кряжестый оборотень с крупной лысой головой. Черты лица его были грубоватыми и придавали ему малость зверский вид, как на картинках с изображениями воинствующих троллей. Сама форма лица казалась несколько квадратной, хоть и гармонично правильной. «Это я», — пророкотал мужчина. «Что вы хотели?» харрен спокойно прошел внутрь и остановился напротив стола оборотня. «Я хотел поговорить об Амэриде Мэйм». Лицо мастера Пиша окаменело. Через несколько мгновений он прикрыл глаза и устало вздохнул. «Я могу узнать, чем наша бывшая ученица так заинтересовала вашу семью?» «Не мою семью, а меня», — сухо поправил его Харен. «Я новый глава Санарийского сыска и частично принимаю на себя обязанности главы городской стражи и разыскного отряда. Временно. «Меня интересует кража, в которой обвинили эту девушку». Лицо директора омрачилось пониманием. Второй мужчина презрительно фыркнул и сгорбился над бумагами. В отличие от мастера Пиша, он был высок, худ и почти симпатичен. Приятное лицо с тонкими чертами портило лишь кислое выражение. С волосами ему тоже повезло больше, и он мог похвастаться длинной косой черного цвета. «Вас устроят, если разговор пройдет здесь?» Директор обвел рукой комнату. «Мой кабинет затопили, и там еще не прибрались. Могу уверить вас, что мастер Милим нам не помешает». «Да, меня это устроит». «О, вот вы где!» — в комнату заглянул Шидай. «Я с Хареном. тут же сказал он открывшему рот директору. Тот рассеянно посмотрел на господина Ранхаша, но того нисколько не озаботил посторонний оборотень. который без стеснения зашел в комнату и расположился на одном из стульев. «Присаживайтесь», — окончательно смутился мастер Пиш. «Я сейчас принесу ее документы». Выбравшись из-за стола, он в перевалочку добрался до невысокого схрона, неаккуратно поставленного у окна, и, порывшись в нем, вернулся с тонкой стопкой бумаг. «Вот, это все, что есть». Бумаги легли перед Хореном, а сам директор тяжело опустился в свое кресло. Выглядел он усталым и подавленным. Харен без особого интереса пролистал документы, задержав взгляд только на данных девушки, ее характеристики и листе успеваемости. Все это он уже видел. 21 год человек, родилась в глухой деревеньке с непритязательным названием Розыши. Сирота. Училась хорошо. Рекомендации от преподавателей имеет очень восторженные. Есть замечания относительно поведения. Но все учителя сходятся во мнении, что в неприятности ее втравливал Виедаш, с которым они были не разлей вода. Харен отложил документы. Из них следовало, что Амайеридамэйм почти идеально. Вызывало подозрение только одно — розыши. Ранхаш видел ответ на запрос донати от Рибана в сыск Бварина, в котором тот просил разузнать, действительно ли девушка когда-то проживала в этой деревеньке и не осталось ли у нее каких-либо родственников. В Варинский сыск сообщил, что розыши сгорели 16 лет назад. Оставшиеся в живых жители покинули это место и разбрелись в разные стороны. Потребуется много времени, чтобы найти хоть кого-то из них и допросить. «Вам известно, как Амаерида жила до поступления в школу?» — спросил Ранхаш. Директор печально покачал головой. «Мы в прошлое наших учеников не лезем». А Майаре еще очень молчаливой была. Может, кто-то из учеников знать больше? Вряд ли. С сомнением пожал плечами мастер Пиш. Она ни с кем особо не сближалась. С Вейдашем-то сдружилась только потому, что тот настырным слишком был и в покое ее оставлять не хотел. Не сближалась, повторил Ранхаш. В ее характеристике сказано, что она была очень дружелюбной. Ну... Директор досадливо поморщился. «Это действительно так, и не совсем так. Она была очень вежливой и приятной девочкой, но держала всех на расстоянии. Воспитанная очень, даже откровенным хамом не грубила, всегда держала себя в руках». Мужчина грустно усмехнулся. «Не знаю, как уж она жила раньше, но манеры ей привили хорошие. Как у госпожи благородного рода?» неожиданно вмешался в разговор Шидай. Мастер Пиш обескураженно посмотрел на него, но все же неуверенно кивнул. Что-то такое было, может, при богатом доме росла? Как она относилась к учебе? поинтересовался Харен. Ну, она хорошо училась? Удивленный вопросом директор покосился на лист успеваемости, который все еще лежал перед Хареном. Меня интересует не это. Мастер Пиш едва не поежился под пронзительным взглядом. Как она относилась к учебе? Рьяна всем интересовалась, теребила преподавателей вопросами, допоздна засиживалась в библиотеке, позже всех покидала тренировочную площадку, может, наоборот, не испытывала особого воодушевления или даже ненавидела учиться. Директор задумчиво свел брови. Я бы не сказал, что она была энтузиастом. Учеба ей давалась легко, и она не сильно напрягалась. «Мояри могла бы учиться и лучше, но...» Он пожал плечами. Лицо Харена не изменилось, но едва уловимое недовольство проскользнуло в воздухе. Мастер Пиш почувствовал это и поспешил добавить. «А вообще она выбрала не ту специализацию. Я много раз ей об этом говорил и предлагал уйти из боевки, но она не соглашалась. А что было не так? Ей что-то не удавалось?» Занятия по боевой физической подготовке у нее шли сложно. Но это и не странно. Она же девушка. К тому же человек. Но дело не в этом. Видите ли, она была прекрасным артефактчиком. Это просто ее стихия. Я много раз предлагал перейти ей под руководство мастера Милима, Но она не соглашалась. Она постоянно создавала какие-то занятные вещицы. «Достаточно вспомнить только зеркальное письмо». Мы все никак не могли понять, как этот обалдуй Вейдаш умудрился так хорошо сдать экзамен. Оказалось, что это Маяри помогла. Создала два листа бумаги. То, что пишешь на одном листе, отражается на другом. Видашу только и оставалось подменить бумагу преподавателя. А ответ за него написала Маяри, сидя в общежитии. «Мастер Милим их потом раскусил». Мастер Милим поднял голову от бумаг и мрачно посмотрел на директора. Харен повернулся к нему. «Это так?» — поинтересовался Ранхаш. В глазах преподавателя артефактологии вспыхнули искры ненависти, а на лице заходили желваки. «Да», — отрывисто подтвердил он, — «это так». Маяри была невероятно талантлива. Но это не значит, что она могла кого-то убить ради раритетного камня И пары тройки побрякушек. Я пока ее ни в чем не обвинял, холодно заметил ранхаш. Простите, мастер Пиш поспешил вмешаться в беседу. Просто Данетий Требан предположил, что она могла бы использовать украденное для своих целей, и у них был. не очень приятный разговор с мастером Милимом. Харен знал об этом. В отчете Дантий Трибан написал. Господин Милим отказался отвечать на вопросы и повел себя крайне агрессивно. Из-за устроенного им пожара пришлось отложить допрос. В отчете Донетия нет упоминаний о том, что у девушки были такие выдающиеся способности. Господин Ранхаш прищурился. Директор опустил глаза, а мастер Милим лишь плотнее сжал губы. «Как-то разговор об этом не зашел», с мягкой улыбкой ответил мастер Пиш. «Донеттий задавал так много вопросов, что мы и не вспомнили. И в характеристике об этом тоже ни слова. Даже в написанной вами» — Харен пристально посмотрел на мастера Милима. «У меня было много других дел», — отрезал тот. «К тому же, какое это может иметь значение? Говорить о том, что многие артефактчики вожделенно грезят о том, чтобы получить в руки украденный камень, Харен не стал». Господин Милимы сам это наверняка прекрасно знал и просто притворялся дураком. Причем без всякого старания. «Благодарю за уделенное время». Харен поднялся и, не прощаясь, двинулся к выходу. Несколько обескураженные преподаватели проводили его настороженными взглядами. Шидай плавно поднялся и лучезарно, улыбаясь, извинился. «Простите, его плохо воспитали. Мое упущение». «Хорошего вам дня и послушных учеников!» Закрывая за собой дверь, лекарь увидел, как мастер Милим кровожадно сжал пальцы на раскрытой чернильнице, а мастер Пиш поспешно схватил какие-то бумаги со стола. Уже в экипаже Шедай не выдержал и, толкнув Харена носком сапога в голень, серьезно спросил, «И что вы думаете?» Тот продолжал молчать, смотря на стену. Послышался щелчок хлыста, и экипаж тронулся. «У вас же наверняка появились какие-то вопросы», — продолжал допытывать его Шидай. «Хватит молчать. Вознаградите меня за то, что я так безропотно сношу все тяготы общения с вами». То ли Харен действительно захотел его вознаградить, то ли просто решил проговорить свои мысли вслух, но он все же раскрыл рот и задумчиво протянул. «Хотел бы я знать, почему сгорели розыши». И... Глаза его холодно блеснули. «Почему список украденного известен тем, кто не вовлечен в расследование?» «Розыши?» — заинтригованно протянул Шедай, но отвлекся на что-то за окном. Покидали территорию школы они через другие ворота и как раз проезжали мимо длинного двухэтажного здания красного кирпича. Часть его стены выделялась своей свежей краснотой, словно здесь не так давно обновили кладку». Это здесь ее пытались задержать, уточнил лекарь. Харен прищурился, вспоминая строку из отчета. Подозреваемая разрушила стену общежития и скрылась от стражи.